Глава двадцать шестая, в которой я сперва работаю незаметным мясником, а потом меня вдруг находят и начинают убивать. «Да нифига подобного. Пуля летит быстрее болта. Значит, ты нанёс смертельную рану твари первым, и тебе система зачла основной бонус за ликвидацию». Мы шагали дальше по земляному тоннелю. Разодранная сеть осталась позади. Как я и предполагал, двумя заброшенными в нее трупами нам удалось проделать в переплетении кислотных нитей огромную дыру, через которую мы благополучно перебрались во вторую часть тоннеля. Опасаясь повторной атаки слепунов, сразу после разрушения кислотой преграды я активировал всевидящее око. Окружающие стены стали полупрозрачными, и уже в следующую секунду... Меня чуть родимчик не хватил, когда я обнаружил буквально в трех десятках метров перед собой красные силуэты доброй сотни, затаившихся в засаде слепунов. Лишь когда, невольно попятившись, уперся плечом в земляную стену, до меня дошло, что тревога ложная. Слепунов от нас отделял многометровый пласт земли, из-за дара сделавшийся обманчиво-призрачным. На самом деле напугавшая меня стая тварей даже не подозревала о нашем со слезой существовании и мирно отдыхала на устроенном в соседней пещере-лежбище. А наш тоннель на 120 метров вперед и назад был абсолютно чист от красных фигур, и внезапной атаки тварей пока что можно было не опасаться. Видимо, шестерка убитых нами слепунов включала в себя... всех устроителей тоннельной ловушки. и очередные полчаса скучного перехода, разговорились об актуальной для слезы теме прокачки. Был уверен, что с последней стычки ей должен был прилететь опыт с половины убитых слепонов, ведь я лично успокоил только троих. Но оказалось, что снова урвал львиную долю бонусов с победы. «Но последних-то двух тварей ты добила?» Из-за них точно должно. Да сейчас! отмахнулась слеза, у тебя ж силище немерено. Ты слепунов так об стены приложил, у тварюшек все кости затрещали. Когда я добивать сунулась, один уже в смертельной агонии бился, второй, правда, еще корябал пол когтями, пытаясь отползти, да только не получалось у него ничего. И было очевидно, что тоже через минуту другую откинется. Я, конечно, его добила, но уверена, система порежет бонус за его ликвидацию. За добивание умирающих много очков не дают. Хреново. Да ладно, отрядный процент все одно капнет. А когда до пещеры добредем, надеюсь, там наверстаю. А уж я как надеюсь. Разговор затух, и последние минуты пути... мы прошагали в тягостном молчании. Предоставленные самому себе эти молчаливые минуты я использовал для анализа шкал. Выведенные, как и карта, на периферии зрения своими разноцветными столбиками они наглядно демонстрировали мое текущее состояние. При максимуме в 2710 единиц шкала здоровья сейчас колебалась в районе отметки в 2640. что с учетом полученных меньше получаса назад ран, на мой взгляд, было просто охренительно высоким показателем. К тому же, шкала здоровья не застыла на месте, а уверенно подрастала, с каждой минутой добавляя по 3-4 пункта. Путем несложных расчётов я вывел, что к моменту выхода в пещеру восстановлюсь еще примерно на 50 единиц, и главной схватки со слепунами – До веду здоровья практически до вершины шкалы. Шкала удовольствия со шкалой жажды и сытости, отвечающей за боевой дух и жизненный тонус, просели на незначительные 5-7%. Они, в отличие от здоровья, сами с тобой восстанавливаться не могли, а наоборот, из-за унылой ходьбы в постылевшей земляной кишке продолжали медленно сползать вниз. Но для их восстановления У меня в одном из карманов разгрузки была заныкана горсть долгоиграющих сосачек. Добыв парочку, я закинул конфеты в рот, с удовольствием отмечая, что обе шкалы прекратили тягучее снижение, развернулись и неспешно поползли вверх. Шкала бодрости практически не изменилась. Неспешная ходьба по тоннелю совершенно не напрягала привычный куда более серьезным нагрузкам организм. Шкала парового баланса при максимуме 173 единицы сейчас просела до 142. Спад в ней сигнализировал о в крови спорового вещества, активно использующегося организмом для лечения и восстановления магической энергии. Поддерживалось это наиважнейшее для функционала игрока шкала, как несложно догадаться, употреблением живца. Но здесь тоже имелись ограничения. Целебный напиток нельзя было употреблять в неограниченном количестве. При передозировке из лекарства живец превращался в яд. И поскольку недавно я уже выпил полфляжки, несмотря на имеющуюся потребность, еще какое-то время был вынужден выжидать паузу перед повторным приемом. Последняя шкала духа Стикса. просила гораздо сильнее остальных. При максимуме в 184 единицы сейчас ее значение колебалось у отметки в 134. Такой резкий спад объяснялся активацией в течение последнего часа трех даров стикса. Сперва второй шанс, опустивший шкалу на 36 пунктов, затем лунное пламя, минус еще 47 единиц, и, наконец, севильищное око. действие которого закончилось буквально считанные минуты назад, откатило шкалу еще на 23 пункта. Разумеется, благодаря хорошо прокачанной медитации затраченная мана достаточно активно восстанавливалась в шкале, примерно по единице в минуту. Но учитывая совокупные затраты 106 единиц энергии, 56 восстановившихся единиц хватало лишь на покрытие половины ущерба шкалы. За оставшееся до пещеры время шкала Духа Стикса, разумеется, еще немного подрастет, но понятно, что до полного восстановления времени не хватит, значит придется экономить и тщательно просчитывать последствия очередной активации доступных даров, в число которых, кстати, уже вернулся активированный первым и уже благополучно откатившийся второй шанс. Пещера встретила нас настороженной тишиной. «Куда дальше? Направо? Налево?» — шепнула на ухо слеза, следуя моему примеру, переложив факел в левую руку, а правой теперь сжимая взведенный арбалет. «Направо!» — сверившись с картой, объявил я и пояснил. «Там ходов в стене много. Через них можно дополнительных тварей». из соседней пещеры твоим зовущим даром зацепить. «Больше тварей – это хорошо», – кивнула подружка. Пройдя вдоль стены метров сто, я велел спутнице остановиться и стал готовить для нее безопасное от атакующих тварей укрытие. Извлеченный из инвентаря шпорой быстренько наметил в земляной стене, на примерно двухметровой высоте от пола, квадратную нишу, примерно метр на метр в длину и ширину. Первые пласты мягкой породы снял из намеченного квадрата тоже с помощью шпоры, длинная рукоять которой, в купе с моим немалым ростом, позволяли легко вырезать куски земли и стены даже у верхнего края квадрата на трёхметровой высоте. Пробурив шпорой нишу в стене примерно полуметровой глубины, дальше я вручил следе. Извлеченную из инвентаря лопату, закинул ее в почти готовую нишу и велел там окопаться, чтобы споручнее было вести с верхотуры от стрел атакующих тварей. Сам же, отступив на десять шагов от стены, вбил в пол два горящих факела на пятиметровом расстоянии друг от друга, чтобы максимально осветить прилегающее к стрелковой вышке пространство. Об устройством своего гнезда слеза занялась. Со всем старанием. Благо шинковать короткой острой лопатой податливую глинистую землю было легко и удобно. Буквально за четверть часа она расширила и углубила нишу на метр, забралась туда целиком, а из изкрытой с боков глины даже возвела на выходе невысокий бортик. В общем, в своем укрытии подружка устроилась вполне сносно. Пока слеза копала. Я тоже не стоял без дела, активно распинывая по округе и приминая отбрасываемую ей породу. Иначе под гнездом образовалась бы внушительная земляная гора, оттолкнувшись от которой, твари могли бы запросто запрыгнуть в вырытое укрытие. Свою винтовку, использовать которую в предстоящей рубке мне было практически невозможно, я отдал подруге. Также передал ей на хранение... сковывающие движения в рукопашный рюкзак и разгрузку. Когда все было готово, мы оба изготовились к бою. Слеза разложила рядом обоим и запасными болтами и метательные ножи, и навела арбалет и мою снаряженную свежим рожком винтовку на освещенный факелами периметр. Я же в правую руку вызвал из инвентаря верную шпору, а в левой сжимал рукоять, удобного на короткой дистанции стечкина. «Ну чё, готов?» – окликнула сверху подружка. «Валяй! Заводи свою шарманку!» – бросил я в ответ. Слеза разборчиво буркнула фразу-активатор своего лакомого кусочка и… Поначалу ничего не произошло. Секунд двадцать мы напряженно вглядывались в пустое пространство вокруг горящих факелов. Потом из мрака на свет, наконец, вырвалась первая стайка низкоуровневых слепунов. Всего пятеро тварюшек, самую быструю из которых тут же успокоила слеза, точно вогнав арбалетный болт в глаз. Желая проверить правоту утверждения слезы, что загренные на нее даром твари других врагов на пути не замечают, я двинулся навстречу маленькой стайке с намеренно поднятыми шпорой и пистолетом. Уверенный, что в случае нападения запросто смогу отбиться, на крайняк под рукой был откатившийся и готовый к использованию второй шанс. Но все обошлось. Три яростно урчащих слепуна четвертого подружка ловко сняла в шаге от меня из винтовки. Проскочили мимо, даже не покосившись в мою сторону. Я не стал бить им в спину, позволив слезе спокойно расстрелять троицу в упор из винтовки и арбалета. Потом появилась еще одна стайка, следом третья. Я не вмешивался, пока не заметил подозрительное шевеление на высоком потолке. Увлекшаяся расстрелом хороводящихся на пятачке перед ее возвышением низкоуровневых слепунов, слеза упустила момент появления погонщиков, от кислотных нитей которых невысокий бортик ее гнезда был аховым укрытием. «Пухом!» – шепнул я фразу-активатор легче пуха, и, сделавшись на 15 секунд невесомым, оттолкнулся от пола и ракетой взмыл под потолок. Чтобы не удариться головой, пришлось даже выставить вверх согнутую в локте руку с пистолетом, стрелять из которого в невесомости все одно было стрёмно. Но для расправы над тремя погонщиками, до роковой встречи со мной считавшими себя под потолком абсолютно неуязвимыми, мне за глаза хватило одной шпоры. Три стремительных выпада вращающимся диском по ошарашенным мордам тварей и три фонтанирующих кровью туши рухнули на пол. Я спокойно спланировал на хребет бьющейся в агонии твари и в горячкий бой отчеркнул шпорой по шее пробегающего мимо слепуна. Тут же раскаялся в очередном невольном отборе у подруги частички опыта. Но, обернувшись узнать, как там у нее обстоят дела, обнаружил перед гнездом уже внушительную толпу слепунов, пытающихся с пола дотянуться до отстреливающейся девушки. Из-за растущей на глазах у стены горы трупов, набегающим следом тварям добираться до укрытия становилось все проще. Такими темпами в ближайшие полминуты у слезы могли возникнуть серьезные проблемы. Сунуться под стену. Чтобы разгрести завал, я не мог. Из-за реальной опасности самому схватить шальной болт или пулю. Решил посодействовать подружке истреблением набегающих тварей на дальней дистанции. И буквально за пять секунд, порхая невесомым мотыльком с места на место, зарубил шпорой шестерых тварей. Мля, это было отвратительно. Загренный на слезу слепуны, Даже не пытались от меня увернуться. Кончая их, как свиней на бойне, я чувствовал себя при этом неудачливым охотником, а мясником. Под потолком нарисовалась еще двойка погонщиков. До конца действия легче пуха оставалось всего три секунды. Но ради безопасности уязвимой сверху подруги пришлось рискнуть. Подпрыгнул. Рубанул шпорой по неожидавшим атаке тварям и вместе с ними полетел на пол. Действие дара закончилось. Превратившись из пушинки в чугунное ядро, я так шмякнулся о земляной пол, что задница вмялась у него сантиметров на пять точно. Уж не знаю, что меня уберегло от перелома позвоночника. Сильно укрепившийся за последний месяц костяной и мышечный каркас тела, или амортизировавший падение относительно мягкий пол наверное в какой то степени благоприятно сработали оба фактора я сидел с горбившимся и абсолютно ни на что не годным инвалидом среди проносящихся мимо слепунов любой пробегающей твари достаточно было всего лишь полоснуть когтями по моему горлу я не смог бы даже отклониться покорно захлебнулся бы кровью и отправился на перерождение. Но твари интересовала лишь слеза, и меня они в упор не видели. Перетерпев первые, самые тяжкие секунды болезненной беспомощности, начавшегося отката, я, хоть и с кряхтением, но самостоятельно смог подняться на ноги. Заагренные даром твари продолжали стекаться к гнезду со всех сторон, и челюсти забравшихся на гору трупов слепунов Щелкали уже в опасной близости от арбалетного лука и винтовочного ствола, укрывающейся там лакомой приманки. Осознавшая, наконец, грозящую ей опасность, слеза больше не валила тварей на пятачке под своим гнездом, а отстреливала набегающих слепунов на расстоянии. «Из-за еще не восстановившейся до конца координации движений я не мог помочь ей шпорой». но валить пробегающих мимо слепунов из пистолета сил уже вполне хватало, и в унисон с подружкой я тоже начал отстрел. Успел разрядить примерно полмагазина и положить семерых, когда действие дара слезы вдруг закончилось. К счастью, мышцы к тому времени уже худо-бедно восстановились, и от внезапной атаки секунду назад абсолютно равнодушной ко мне тварюшки я успел увернуться. Шпора вспорола загривок промахнувшегося агрессора. Стечкин выплюнул маслину в следующую оскалившуюся на меня пасть. Еще одну тварь успел обезглавить обратным движением шпоры, а потом на меня набросилась вся скопившаяся на освещенном факелами пространстве толпа слепунов. Круши! выдохнул я и вступил в отчаянный бой с тварями.